Надо все по порядку. Они выбрели на берег и уселись на камушках. «Долго я ждал невзора», — сказал Волф. «Уже про него люди и книгу сложили, а он все ко мне не являлся. Пил, говорят, да гулял. Кто-то его отравить вроде бы пытался. Наконец, вчера в обед соизволил пожаловать, да не один». а с десятком дружинников, как будто не знает, что сторонним людям моё обиталище показывать не можно. Нет, говорит я теперь полный князь. Мне без охраны путешествовать неприлично. Ну ладно, стерпел я, угостил душегубов, начал его расспрашивать. Дедушка, перебил жехер, а не было ли С ними таковы не люди в чёрном плаще, всю морду прячут. Был, сказал неклюд, конта меня и сумел привозмочь. Я ведь от невзора и людей его беды не ждал, приготовиться не успел. Ну говори, говори, сказал жихарь, а потом меня послушаешь. Да что говорить-то? Ну садил я его за стол честь по честь. начал расспрашивать, как, до чего, он бекает, мякает, но рассказывает с виду всё вроде бы складно, только как бы с чужих слов. То вдруг про себя начинает говорить он, то ещё что-нибудь. Многого вовсе не помнит, затрудняется. То возьмёт и перепутает всё на свете. Только хотел я ударить кулаком об стол, да гаркнуть, чтобы не темнел, как вдруг на этот упырь в чёрном теплоща презнёс заклятие. Тут на меня невзоровые заплечники и накинулись. Невзору было нужно золото, а тому упырю такое, о чём я тебе и сказать не могу. Это дела не богатырские, а чернокнижные. Подвесили меня на потолочную балку, стали спрашивать, каленым железом прижигали, ломом колотили. Ну, перед тем, как язык проглотить и задохнуться, я успел-таки пару слов сказать. Одного об стенку расшибло, а тут и вся изба занялась». А дальнейшего не помню. Зато я всё помню, сказал Джихер. Ну, то есть не всё, а что положилось в память, застряло там накрепко. Слушай, дедушка, и верь мне, как поклялся. И стал рассказывать долго, до самых мелких подробностей, что с ним произошло, когда переехал он на коне ржавом протоку и двинулся в гору. ничего не утаил ни побед своих ни поражений ни встреч с добрыми друзьями ни схваток с врагами рассказал и про гогу с могугой и про безмянного принца и про соломона с китаврасом и про адамочий и про путешествие в страну страшных ментов и про воркалапа и про цыгана мару и про бабья царства, и про дрободанских колдунов. Если бы случился при Жихаре в тот миг скороспешный писарь, говорят, есть такие на свете, то успел бы он записать книгу о Жихаревых подвигах толстую-притолстую, не чета той, что у княжны Карины на полке пылилась». потому что было бы в ней и описание обратного пути, на котором приключений и подвигов тоже хватило. Одного не мог поведать Жыхыр, что они с принцем Илью седьмым делали после встречи с мироедом. Видно, так это и прибудет в тайне до скончания времён. Когда горло пересыхало от речей, богатырь прихлёбывал воду горстью прямо из озерки, Старый Беломор слушал внимательно, не перебивал, только уточнял кое-где обстоятельства, после чего согласно кивал. Длиннин был летний день, но и у него не хватило терпения выслушать богатырские речи до конца. Солнце притомилось и пошло ночевать к себе за окоём. "Шабаш", сказал наконец Беломор. ложкой моря не вычерпать хотя бы и золотой если даже ты самозванец разницы нету хоть до тебя никто на свете не додумался отдавать славу свою в заклад но и выдумать ты сам этого не мог а поверить тебе до конца я смогу лишь тогда когда ты сам эту славу свою по чести выкупишь не обижайся — Да я и не обижаюсь, — сказал Жихарь. — Сам виноват. — Вот это правильно, — сказал Волк. — Человек не дерево и не зверь. Он сам всегда в своих бедах виноват. Если бы все это понимали, жизнь устроилась бы на свете вполне прекрасная. Но нынче уже не время по кругу ходит, а сами мы ошибки свои же повторяем и множим, Ну что, Варя, пойдём в избу? Я чаю